На ужин им дали еще супу. С наступлением сумерек зажегся свет. Он мешал заснуть, однако, как отметил про себя Ромстыд, и в темноте это было бы не так-то просто. Оставалось лишь смириться и ждать. В одиннадцать утра следующего дня они услышали, как к дому подъехала машина. А через несколько минут на связь по интеркому вышел Кеслер. «Вам будет приятно услышать, что Джером Кармоди и банк согласились на 2 миллиона», — сообщил он, — «а также с условиями доставки». «А как насчет полиции?» — спросил Ромстед и ФБР. «Они уверяют, что не обращались к ним. В газетах и по телевидению ничего нет, но они, конечно, это сделали». «Я не сомневаюсь, что целые кабинеты федералов раз за разом прокручивают записи телефонного разговора, выдирая себе волосы целыми горстями и пытаясь разобрать голос или уловить какой-либо фон. Однако голосовой вибратор, прижатый к горлу, вряд ли им сильно помог». «Давай, давай», — подумал Ромстед, — «хвастай дальше. Эгомания — это то немногое, что играет нам на руку. Эгомания и жадность». «Сначала мы хотели, чтобы деньги доставил Джером Кармоди», — продолжал Кеслер, «но нам стало известно, что у него серьезные проблемы с сердцем, а я не хочу, чтобы кто-то загнулся за рулем на скорости в 70 миль в час с моими двумя миллионами долларов в машине». «Вы не должны поддаваться подобным сентиментальным порывам», — перебила его Палет. «Если хотите слушать дальше, то заткнитесь». Поэтому мы остановились на Бруксе. Он работает на банк, поэтому выходит, что сам банк доставляет вам ваши же деньги. Двое из нас видели Брукса в лицо, поэтому им не удастся подослать к нам его дубликат из ФБР. У них есть все факты и фотографии. Вы будете находиться на поводке. Взрывчатки в машине вполне достаточно, чтобы разнести ее ко всем чертям и только радиосигнал передатчика будет удерживать схему детонатора от срабатывания. Чтобы обеспечить более широкий простор для операции, я воспользовался низкой частотой. Поэтому не будет слепых для приема пятен, даже когда вы окажетесь за холмами или в каньонах. Сам передатчик тоже будет управляться на расстоянии. Они смогут обнаружить его локаторами, и за 5-6 часов добраться до этого места на мулах, но зачем им это? Если его выключить, то вы погибнете. Их предупредили, что любое отклонение от установленной мной процедуры будет стоить вам жизни. Кроме того, им известно, что на протяжении всего пути мы будем контролировать машину, чтобы наверняка знать, что за рулем Брукс. Доставка денег произойдет в пустыне Махава. «между Барстоу и Лас-Вегасом?» «Если по шоссе за Бруксом будет следовать другая машина, а также появится самолет или вертолет, мы сворачиваем дело, возвращаемся на исходные позиции и...» «Хорошо, хорошо», — перебил Кеслера Ромстед, «будем считать, что они приняли ваши правила игры». «Брукс едет один, и никто за ним не следует. Вы так настаивали, что они вынуждены были уступить». Но ради бога, пошевелите мозгами. Во-первых, вам не хуже меня известно, что Брукс будет держать постоянную связь с ФБР по радио. У правительства США есть свои эксперты по электронике. Во-вторых, машина будет оборудована устройством, позволяющим определить направление ее движения. И в-третьих, и тут вам крыть нечем, вы окажетесь в блокаде. «Вы будете окружены со всех сторон полицией, заместителями шерифов из ближайших округов и агентами ФБР. Они перекроют каждую нору, через которую способен проскочить Заяц. И не думайте, что у них ничего не получится». «Конечно, получится», — весело согласился Кеслер. «Блокада, кордон, называйте, как вам хочется» являются одной из старейших тактик сил правопорядка во всем мире. И она успешно действует, если известно, какой район нужно блокировать. А они узнают это слишком поздно. К тому же от Барстоу до Лас-Вегаса достаточно большое расстояние. Если быть точным, более 150 миль. Ну хорошо, дайте ему карты. Последнее явно относилась к кому-то по другую сторону зеркала. Ромстед подошел к комоду. Панель сдвинулась. На комод вместе со сложенным в несколько раз листом белой бумаги и кнопками положили карты шоссейных дорог Калифорнии и Невады, выпущенные нефтяной компанией. Панель закрылась, и Ромстед услышал, как щелкнул замок. «Разверните большую карту и приколите ее к стене», — велел Кеслер. «Так вам будет удобнее следить». Ромстед так и сделал. Это была тщательно нарисованная от руки и раскрашенная карта. Он решил, что это крупномасштабное увеличение шоссе от Барстоу до Лас-Вегаса и приколол ее к стене между кроватями. «На тех картах шоссейных дорог указаны не все дороги в пустыне», — начал Кеслер. «А моя указывает даже те, которые таковыми не считаются». Она нарисована в соответствии с масштабом, и я сам изъездил вдоль и поперек те дороги, которые мы собираемся использовать. Карта охватывает 30 миль на восток и на запад вдоль участка шоссе номер 15, что восточнее Барстоу, и покрывает местность от 10 миль на юг до 20 миль на север от шоссе, другими словами, всего 900 квадратных миль. Далее Брукс пока не знает, куда он едет, только то, что ему нужно воспользоваться открытой Toyota Land ленд-крузером, чтобы мы могли видеть, не пристроился ли в ней шутник из ФБР. За 10 минут до выезда из банка ему позвонят последний раз, после чего полиция и ФБР по сигналу тревоги третьей степени бросятся на поиски того места, откуда был произведен звонок, а ему позвонят через междугороднюю станцию из длинного-предлинного ряда телефонов-автоматов в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. И сделает это девушка в парике и темных очках и всего лишь за пять секунд, так что шансов на удачу. «Какая всесторонне развитая юная леди!» — пробормотала Палет Кармади. «Она на что-то способна и в вертикальном положении». Кеслер не обратил внимания на ее слова и продолжил. В сообщении будет сказано, чтобы Брукс съехал в Барстоу, на это у него уйдет менее четырех часов, и зарегистрировался в мотеле «Кехо» под именем Джорджа Меллана. Там его уже ожидает доставленная две недели назад посылка. В посылке собранный на кристаллах радиоприемник, настроенный на одну единственную волну. Цель всех этих манипуляций — не дать парням из ФБР заполучить приемник задолго до того, как он им воспользуется, чтобы они не успели определить частоту волны. Конечно, они нагрянут в Кэха в ту же минуту, как только узнают об этом, и загробастают приемник раньше, чем Брукс доберется до места. Но у них все равно будет мало времени». И потом у них в Барстоу нет возможности для изучения приемника в лабораторных условиях. К нему приложена записка, сообщающая, что Бруксу следует двигаться на восток по шоссе номер 15 с подключенными к приемнику наушниками для получения дополнительных инструкций. Ромстед прервал Кеслера. «От этого мало проку. Они будут впереди и позади него» и даже если не смогут поймать сигнал, то увидят, в каком месте он свернул с шоссе. «Само собой», — согласился Кеслер. «Однако потребуется время, чтобы отцепить район площадью в несколько сот квадратных миль. А когда им это удастся, то тут выяснится, что они отцепили не тот район. Брук свернет с шоссе и будет двигаться на юг, но вы будете ждать его с совершенно противоположной стороны, на севере». Вон там, среди шести сотен квадратных миль, Ромстед почти беззвучно присвистнул. Кажется, с этим невозможно справиться, даже если он попытается. Но каким образом? «По радио ему сообщат», — продолжал Кеслер, «чтобы он свернул на ту дорогу, которую я пометил на карте буквой А, и проехал по ней пять целых и мили, никуда не сворачивая». Там он получит дальнейшие инструкции. Но на этот раз не по радио. Один из нас будет наблюдать за Бруксом в бинокль. У нас их два. К тому же будет задействована собственная система связи. Если кто-то последует за ним, то дело на том и кончится. В другом случае через четыре мили он окажется в такой пересеченной местности, что станет совершенно невиден с шоссе. Когда его счетчик покажет 5,8 мили, у дороги будет стоять грузовой пикап, обыкновенный пыльный, побитый грузовик, каких полно в этих местах. Он, как и номера на нем, украден. Ключ зажигания будет на месте, вместе с запиской и переменной одежды. Голубая рубашка «Левайс» и соломенная сомбреро «Ранчеро». Здесь Брукс оставит свою «Тойоту», переоденется переложит чемоданы с деньгами в грузовик и поедет дальше. Через милю он свернет направо. Еще через четыре с половиной мили будет еще одна дорога, ведущая в сторону шоссе. Он пересечет шоссе в точке, которую я пометил Б, и будет двигаться вперед еще немногим более шести миль, где встретится с вами. Даже если шоссе окажется забитым федералами, его все равно не узнают. «Если не считать, — возразил Ромстед, — что у них будет полное описание новой машины, включая номера и информацию о том, что теперь он направляется на север по такой-то дороге. Когда Брукс будет перекладывать деньги в грузовик, он заодно переложит туда и переговорное устройство ФБРовцев, контрольный маячок и прочее радиобарахло». Голос Ромстеда дрогнул, и он почувствовал, как по спине между лопатками у него пробежала дрожь. Но, ну, конечно, он так и сделает», — согласился Кеслер. «Только теперь они будут совершенно бесполезны. Я просканирую весь этот конец спектра при помощи очень хитроумного устройства, и еще до того, как Брукс в первый раз свернет шоссе, буду знать частоту его связи. И к тому времени, когда он направится к югу и начнет передавать сигналы, «Я буду сидеть на них с парочкой широкополосных глушилок, и его связь будет блокирована».